Глава 21. Квартира маленькая, но уютная. Энергичная тетя с лицом проныры нахваливала мрачную однушку, в которой пахло кошками и старушечьим пледом. «А вы для себя присматриваете?» Она уставилась на меня пытливыми глазками. «Да, конечно», — кивнул я. «Я здесь в командировке». «Так вам ненадолго», — разочарованно протянула она, потеряв живость во взгляде. «Примерно на месяц, но я готов вам заплатить чуть больше, чем договаривались». Не 20 рублей за месяц, а, например, 30. Хозяйка вздохнула, прокручивая в голове возможные риски. Сдача в наем жилплощади в СССР пока дрейфовала вне закона. Но Зеленоярск не Москва и не курортный городок. Найти денежных квартирантов на жилплощадь не так-то просто. А судя по слою пыли на полу и затхлому запаху, в этой квартире никто уже давно не проживал. Деньги вперед, наконец, выдала хозяйка. Расписки не даю. «Сами понимаете, милиция не дремлет. И, если что, вы мой родственник и проживаете здесь бесплатно». «Договорились?» Я протянул ей нужную сумму. «А вы разве не будете кухню смотреть или санузел?» Удивилась хозяйка. «А что их смотреть?» Слукавил я. «Они везде одинаковые. Дом не старый, типовой застройки. Такие санузлы по всему Союзу натыканы». «Ну, ваше дело». Женщина уставилась на меня с некоторым подозрением. Черт, все-таки надо было для вида глянуть мельком всю квартиру, а то почуяла неладное. Не буду же я ей объяснять, что при выборе конспиративной хаты мне вообще пофиг на состояние кухни, комнаты и прочих туалетов. «Да вы не волнуйтесь», — включил я свое запоздалое обаяние. «Я из Министерства автомобильных дорог. Контора уважаемая». «Ой». Тетя хлопнула в ладоши. Неужели асфальт по октябрьской улице наконец проложите? И по октябрьской, и по заводской, заверил я ее. А что ж вам от работы гостиницу не оплачивают? Оплачивают, только там ни чайника, ни плиты нет. А в ресторанах сами понимаете, питаться дорого. Мне проще квартиру снять. Да и не люблю я гостиницы. Работа такая, наездился. Шумно там бывает, еще подцелить кого-нибудь могут, а я человек не пьющий. Не получается у меня с командировочными общий язык находить». «Ну, тогда живите». Она радостно протянула мне ключи. «А то я было грешным делом подумала, что вы не тот, за кого себя выдаете. «На бандита похож», — ухмыльнулся я. «Нет, на милиционера из ОБХСС». С облегчением выдохнула хозяйка. «С милицией у вас проблем не будет», — улыбался я. «Это точно». Тетка еще дала некоторые наставления, касаемо газовой плиты, посуды и постельных принадлежностей. Я пропустил это мимо ушей лишь, понимающе поддакивал и продолжал улыбаться. Жить я здесь не собирался. Жить здесь будет другой человек. Совсем не похожий на меня. Даже скорее не жить, а прятаться. Неприметная однушка в тихом дворике вдалеке от центральных улиц. Самое то для конспирации. Если бы меня даже не устроила жилплощадь, была полусараем или совсем без мебели, я бы все равно ее снял, эту-то еле нашел. Пришлось на автовокзале и на рынке бабок всех оббегать, поспрашивать, чтобы найти телефончик нужного человека. Дверь моего кабинета распахнулась, и на пороге нарисовался Погодин. Морда важная, будто он только что раскрыл всю нашу серию и теперь знает личность потрошителя. «Готово заключение дактилоскопической экспертизы по ружью ИШ-17». Федя плюхнулся в свое излюбленное кресло, швырнув мне на стол тонкую стопку отпечатанных листочков с вклеенными посреди текста фотографиями стандартного криминалистического размера 9х12. «Что там?» Я уже листал заключение к выводам, но не удержался, чтобы сразу не спросить. «Пальчики на оружии есть». «Чьи?» «Неустановленного лица». По базе проверяются, но думаю, ничего это не даст. Я прочел вывод эксперта. На представленном на исследовании ружье модели ИЖ-17 обнаружены следы пальцев рук, пригодные для идентификации. Дальше шло их перечисление и локализация на элементах ружья. Это я пропустил. Последняя строчка гласила: происхождение указанных следов от рук гражданина Берга Г.Н. исключается. Слушай, Андрюх. Погодин привстал и ткнул пальцем в последнюю строчку вывода. А на нахрена проверяли, для чего его доктокарту направили на исследование? Он же и так сказал, что не лапал ружье. Так все потерпевшие говорят, но часто они сами не замечают, как вертят в руках вещи, оставленные преступниками на месте происшествия. От страха, от растерянности, пытаясь хоть что-то понять, а потом напрочь об этом забывают. Состояние аффекта мозг не воспринимает информацию и лишнего не запоминает. Такая защитная реакция у него, Федя. Ясно. Вот только кого проверять будем теперь? Пальцы есть, а подозреваемого нет. Есть у меня одна мыслишка. найди ко мне Вахромеева, пусть в прокуратуре с Палычем свяжется. Нужно хирурга в розыск объявлять. К любому делу его пусть привяжет по убитым девушкам. И квартиру официально вскрывать будем. Если у Гусева рыльца в пушку, туда он уже явно не вернется. Дверь кабинета снова распахнулась и вбежал в взмыленный в охромеев. Рубашка прилипла к телу, глаза вытаращенные. Таким встревоженным я его еще не видел. «А вот и он», — сказал Погодин, тыча в коллегу. «Искать не пришлось». «Мужики!» Сергей подлетел к столу и залпом опустошил стакан воды, который я перед этим налил себе и еще не успел выпить. «Мне пиздец». «Что случилось, Серега?» Я нахмурился. «Березов сбежал». «Как сбежал?» — в один голос с Погодиным воскликнули мы. Подвох откуда не ждали. Он стал про адвоката рассказывать. Признался, что он его порешил за дочь. «Это мы уже в курсе», — кивнул я. «А сбежал-то как?» «Мы его с прокурорским повезли на место происшествия для проверки показаний на месте. Со мной еще двое напарников». «Привели его в квартиру адвоката. Он должен был под протокол с понятыми показать, как убивал Слободчука. Все как положено». «Ну?» — не выдержал Погодин. «А дальше?» «А дальше чертовщина какая-то. Он в наручниках был. Прошел в комнату, сказал, что так и так. Там с потерпевшим сначала разговор вел. Стал долго пересказывать нам в деталях, как ненавидел эту падлу, как они повздорили». «Но ведь тело Слободчука в прихожей обнаружили», — заметил Погодин. «Будто он дверь открыл, и его сходу ножом прямо в сердце саданули». «Да помню я это», — отмахнулся Вахромеев. «Но мы его не тормознули, ведь столько времени молчал, подумали, пусть все сначала выложит, а потом нестыковки устранять будем». «В общем, убаюкал он нашу бдительность. Я за ним хвостиком ходил, двое на дверях». Следак с планшеткой протокол корябал, потом Березов в туалет попросился. Не хотел я его пускать, но он пригрозил, что если не справит потребность срочную, то ничего больше показывать по делу не будет. Ну, опять же, мы не истязатели ведь. Я повел его в сортир, а дверь оставил открытой. Стою ему, в спину смотрю, как он струю пускает. А он оборачивается и говорит, гражданин начальник, прикрой дверь, перед понятыми неудобно, женщина там. Мне, честно говоря, тоже не камильфо смотреть на сущего мужика. Я чуть дверку-то и прикрыл. Куда он денется-то из коробки в наручниках? Но не до конца прикрыл, на всякий случай. И шпингалет перед этим выдвинул, чтобы он закрыться внутри не мог. Все по уму, понимаете? Слышу, что-то там у него щелкнуло. Звук до да боли знакомый. Я дверь распахнул, а он уже без наручников. Ногой под дых мне двинул и к двери рванул. Чуть следока не затоптал я за кобуру до да какой там после удара не вздохнуть не вскрикнуть так дыхалку сперла что думал коньки отброшу а березов в прихожке как буйвол пронесся раскидал моих хлопцев словно котят те даже за стволы схватиться не успели выскочил пули и вниз по лестнице мы пока в себя приходили до да пистолета вытаскивали несколько секунд драгоценного времени профукали кинулись за ним следом но поздно уже Бабули, которые на лавке возле подъезда семечки лузгали, рассказали, что мужик с криминальной мордой из подъезда вылетел, как ошпаренный, и в такси прямо сразу и запрыгнул. Смылся, гад. Вохрамеев весь сдулся, как спущенная шина, и осел на стул. Ого! Я задаченно почесал макушку. Похоже, у нашего военрука сообщник образовался. Не ждали его. И я про тоже. Мы потом туалета смотрели, так там у сливного бачка крышка сдвинута. Он там ключ от наручников, похоже, и взял. И такси ему кто-то вызвал. Готовились, значит. Таксиста нашли? Сразу же. Говорит, что заказ ему передали. Он и приехал к подъезду. Кого вез, понятия не имеет. Не входит в его обязанности личности удостоверять. Пробейте номер. Кто звонил в таксопарк и вызывал машину на этот адрес. Уже отправил человека, но, думаю, дохлый номер. Уверен, что машину с телефона автомата вызывали. Уж больно складно у них все вышло. Не могли такого не продумать. Скорее всего, кивнул я, морща лоб. Как же вы его так прошляпили? Назидательно покачал головой Погодин. А ты чего с нами не поехал? Вохромеев от возмущения затряс кулаком. Думаешь, смог бы сам его остановить? Так меня Андрюха к экспертам послал, оправдывался Федя, кивнув на заключение на моем столе. Я у них над душой стоял, чтобы ружье по-быстрому и вне очереди исследовали. Вот и заключение принес. С пылу, жару. «Да ты бы нам не помог», — горько отмахнулся Сергей. «Вот если бы Андрюха с нами был». «Кто же знал?» — нахмурился я. «Что у него, сообщник?» Но ничего, не уйдет, гад. Один раз я его уже поймал. План перехвата объявили?» «Ага», — кивнул оперативник. «Автовокзалы выезда из города перекрыли. Будем весь транспорт останавливать и досматривать». «Караваеву уже из прокуратуры позвонили. Он сбор личного состава объявил. Всех в ружье поднимает. Велено даже из отпусков отзывать. Кабинетных работников и дружинников на улице выгнал. Главное, не дать ему из города выскользнуть». «Эх, чуть-чуть до пенсии не дотянул. Как же так-то?» Упрекнуть Вахромеева я, в общем-то, не мог. Никто бы не предусмотрел такого, а он, судя по прозвучавшему здесь сейчас рассказу, все делал как нужно. Нигде правил не нарушил. «Не боись, Серега», — похлопал я напарника по плечу. «Возьмем мы его. Поработаешь еще лет двадцать». «Да мне куда столько», — вздохнул тот. «Вот бы еще годик до пенсии дожить, а там видно будет. А сейчас, по мне, служебная проверка проводиться будет». Сергей совсем сник. «Твоей нет вины. Ты все делал согласно приказа», — твердо проговорил я. «Никто же не знал, что у него есть сообщник». «И вообще, у кого были ключи от квартиры адвоката?» «Только в деле», — пожал плечами Вахромеев. «О дубликатах ничего не известно». «Надо замок на трассологическую экспертизу изъять», — сказал я. «Проверить, чем отпирали. Отмычкой или штатным ключом?» «Это сделаем», — кивнул Сергей. «Сейчас бы только с беглецом разобраться по горячим следам. Если заляжет, сложнее потом будет поскуду найти». «Слушайте», — воскликнул Погодин. «Если у него есть сообщник, тогда что получается? Они вместе эти убийства совершали? Почерк ведь один?» «Давай не будем делать поспешные выводы, Федя. Я задумчиво погрыз кончик авторучки». «Так я что подумал?» — Погодин привстал. Возможно, это не так уж и плохо, что Березов смылся. Выведет нас на всю банду. А так совсем глухо было. Еще и ружье это с отпечатками не пойми кого. Дверь моего кабинета снова отлетела к стене. Сегодня явно был день приема. Быстрым шагом вошел Караваев. Завидев начальство, Вахрамеев встал и вытянулся по струнке. «Андрей Григорьевич», — выдохнул подполковник, Морчев, вспотевший лоб. Как вы такое могли допустить? Вы про побег Березова? изобразил я, не понимающий вид. А кого же еще? Извините, Михаил Олегович, но официально Березов пока за вами числится. Я здесь по убийству не работаю. Признательных показаний воин рук не давал, сознался только в убийстве адвоката. А это дело пока у вашей городской прокуратуры. Ну вы представляете, что сейчас начнется? По городу и так слухи ползут, что у нас серийный убийца объявился, а теперь все узнают, что он еще и сбежал, и теперь на свободе разгуливает. Из области к нам уже проверяющие едут. Я думаю, вы с ними вопрос уладите, не в первый раз. И потом. Кто сказал, что Березов действительно пришил адвоката? Прямых улик пока нет. А признание он мог написать, чтобы выйти из камеры на проверку показаний и сбежать. По плану, так сказать. Все это Караваев мог и так представить. Но мне важно было показать ему, что на нашу команду я всю работу местной милиции и все возможные промашки сваливать не позволю. «И что теперь делать?» — выдал Караваев. Я кивнул, как будто только и ждал, чтобы он у меня совета спрашивал. «Вы работаете по поимке Березова, а я буду по своему плану». «По какому плану?» «Этого я вам пока сказать не могу». «Понимаю», — отрешенно кивнул начальник ГВД и опустился на стул, недавно освобожденный в Охрамеевом. «Ну, мы город перерыли. Сейчас участковые с дворниками, работниками ЖЭКов и продавцами магазинов работают. Ориентируют общественность. Дороги блокированы. Рабочий день переведен на 12-часовой режим и без выходных, до особого распоряжения». Караваев проговорил это, будто отчитывался передо мной. «Отлично, Михаил Олегович», — одобрительно кивнул я. Ваша задача сделать так, чтобы мышь не проскочила. Это мы сделаем. Но прошу вас, помогите поймать побегушника, иначе многие головы полетят. Эх, ославимся на всю страну. Пока паниковать рано. Уголовные дела по убийствам не объединены. На сегодняшний день официально в Зеленоярске маньяка нет. Наша задача поймать его до того, как его признает область и Москва. Перед квартирой врача Гусева собралась целая делегация. Прокурорский следак, мы с Погодиным, участковый и двое понятых из числа дружинников. Соседей привлекать не стали, ведь то, что мы найдем внутри, может оказаться зрелищем не для слабонервных. Впереди всех пыхтел со стамеской в руке и молотком слесарь из местного жека. Он возился с замком уже минут двадцать, обливался потом и тихо матюгался. Непривычно ему сдерживать сквернословие но в присутствии людей в форме старался как мог. Он повернулся к нам, смахнув с лба капли и пробасил: «Не идет зараза. Может, с корнем его вырвать? Чё Следователь замялся, а я взял инициативу в свои руки. «Ломайте». Слесарь облегченно вздохнул, вновь обдав нас перегаром, и достал из замасленного ящика с инструментами гвоздодер. Дело пошло быстрее. Дверь жалобно затрещала, чуть выгнулась, И с хрустом отошла от проема. Товарищи понятые, следак первым шагнул внутрь. Попрошу за мной. Я вошел последним. В квартире полумрак и педантичный порядок. Обстановка неброская, впрочем, как и в большинстве жилищ сограждан. Только куча книг по медицине, расставленных по полкам и шкафам, свидетельствовала, что здесь обитал непростой советский работяга. Прошлись по комнатам. Пусто. Я даже на всякий случай в шифоньер заглянул и под кровать. Никого. Снова огляделся. На журнальном столике лежала потрепанная зеленая книга с надписью на обложке «Р.Д. Синельников. Атлас анатомии человека». Из томика торчали какие-то бумажки. Я открыл книгу. Оттуда высыпался ворох газетных вырезок. Погодин помог мне их собрать и сложить на столик, чтобы как следует рассмотреть. «Что это?» — удивленно пробормотал он. «Похоже на газетные вырезки криминальной хроники. Я бегло просмотрел заметки и сердце ёкнуло. В них говорилось об обнаружении в Зеленоярске трупов женщин с колото-резанными повреждениями». Я кивнул следаку, подзывая его к себе. «Срочно объявляйте Гусева в розыск, и нужно изъять те предметы личного обихода, где есть отпечатки хозяина квартиры. Дактилоскопировать мы его, понятно, не можем, а пальчики нам его очень даже нужны. «Зачем?» — удивился следак. «Ни по одному из убийств не было изъято следов рук». «Так надо», — многозначительно кивнул я. «Кое-что проверить нужно». «Где заключение?» Я встретил вошедшего Погодина недовольным взглядом. Тот нисколько не смутился от моего наезда, но в кресло не плюхнулся, как обычно, а пожав плечами, проговорил. Не готовы еще. Не успели напечатать. Я тебе сказал, без него не возвращаться. Понятно, что переборщил, но время было дорого. Да ты не ворчи, Андрюха. Я так, на словах, результат исследования узнал. Бумажку еще часа два ждать. Вот и поторопился. Так. Коротко, но уже одобрительно кивнул я. Ну. Короче. Погодин, уже осознав свою значимость, поднял палец вверх и отчеканил. Следы рук, обнаруженные на ружье, из которого стреляли в Берга, и следы рук, обнаруженные в квартире Гусева, на посуде, что мы изъяли, на телефонном аппарате и других вещах, оставлены одним и тем же человеком. «Черт!» – я хлопнул по столу кулаком. «Получается, что в практиканта стрелял хирург?» «Да», – закивал Погодин, – «который теперь в бегах, а студент, получается, по-прежнему в опасности». — Ну, до него он не доберется, — пробормотал я, теребя пуговицу на рубашке. — Я его надежно спрятал.